«По камушкам, хорошо ей», – подумал заяц, – «воду мне так». Пришел муравей. «Ты что бродишь?» – спросил заяц. «Скоро зима, а ты по лесу шатаешься». «Надо», – сказал муравей. Зачерпнул ведерком воды и пошел. «Стой, давай поговорим», – сказал заяц. Муравей остановился. «О чем?» «О чем хочешь?» «Некогда мне разговаривать», – сказал муравей. «Воду надо нести». И ушел. «Вот жизнь», – вздохнул заяц. «Откакал».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 Утречком проснёшься, весь лес в тени, а у нас уже солнышко. Солнышко пригреет, ветер прилетит, шумим, веселимся, а ночью звёзды так в глаза и глядят. Я любила одну, зелёная такая, ласковая. Только покажется, а уж ветерок мой тут как тут. Полетим, говорит, к звезде, шишка. Так далеко же, это нам нипочём, возьмёт в объятия и понесёт».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 Лежу, на небо гляжу, водичку слушаю, звездочку зеленую увижу, ветер вспоминаю.